Йена. 15 февраля 1943 года. «Как ваше здоровье, профессор Кауфман?» Вопрос был задан только из вежливости. Штернберг видел, что со здоровьем у археолога дела плохи. И тот понимал, что Штернберг это видит. Они сидели на скамье у окна в тупике больничного коридора. За окном анемичное солнце вяло трогало мокрые ветки деревьев. «Вы хотите поговорить о Заненштайне?» кафман искоса взглянул на него, по птичьей дернув головой. В сером больничном халате маленький археолог казался особенно хрупким. «Расскажите мне о людях, которые исчезли на раскопках. Я знаю, после того июльского случая было еще два подобных происшествия». Штернберг почувствовал внезапный испуг археолога. «Я не...» Я, собственно, подумал, вы попросите рассказать легенды о капище. О легендах мы еще поговорим. Я прочел все публикации вашего дрожайшего коллеги, занимавшегося легендами, господина Гобровски. Жаль, что он составил компанию обитателям Бухенвальда. Хотя, разумеется, ему следовало подумать о последствиях, прежде чем распускать язык. Археолога передернуло. Впрочем, раздражение его быстро уступило место равнодушию. на дне которого темными водорослями колыхался страх. Они были моими лучшими учениками, выдвинули интересную гипотезу о том, что высота мегалитов как-то связана с высотой солнца в различное время года. Двое должны были осенью отправиться на фронт. Не знаю даже, что вам еще сказать. Они не пытались залезть на жертвенник. Кауфман назадаченно нахмурился. Понятия не имею, не видел. «А вы, профессор, не пробовали?» Археолог посмотрел на него, как на ненормального. «Помилуй вас, Бог. Да и вообще, к чему вы все это спрашиваете?» «Да так. В легендах говорится о волках, которые отбирают жизни у человека, недостойного приблизиться к капищу. О двух черных волках с пылающими красным пламенем глазами». Штернберг широко ухмыльнулся. «Не слишком оригинально, правда?» Я так понимаю, это какая-то метафора. Просто старинное предание. Волки – это мифические стражи капища. В Тюрингенском лесу раньше действительно водилось множество волков, отсюда и легенда. Но их всех истребили. Местные жители очень давно не видели этих зверей. В легендах еще сказано, что люди приходили на капище с молитвами. И молитва достойного могла заставить солнце быстрее или медленнее катиться по небу. «Это как следует понимать?» «Вы неудачно поставили вопрос, Герр Штернберг. Это ведь всего лишь миф!» И тут Штернберг вновь ощутил испуг сидящего рядом человека. «Археолог знает про временные аномалии», — понял Штернберг. Он с ними сталкивался, но не может их объяснить. И оттого ему страшно. Штернберг с трудом подавил желание похвастаться открытием. и рассказать, как похожа скала штайншпигель на чашеобразные скалы на Тибете, о которых ему говорил в личной беседе Шефер. Тибетские каменные конструкции тоже, по преданиям, созданы в незапамятные времена и способны сжимать и растягивать время. Ладно, а что, по-вашему, значит вот это, достойный и недостойный? Раз вы читали статьи моего коллеги, то сами все знаете. Человек кладет на алтарь свою жизнь, отдает ее на суть духу зоненштейна который решает, отнять у человека жизнь или сохранить ее, ответить или нет на его молитву. Отнять жизнь? А зачем тогда стражи-волки? Какая-то путаница компетенций получается. Впрочем, бог с ними, с легендами. «Вы позволите мне возобновить раскопки?» Помолчав, спросил археолог. Штернберг хотел было соврать, но неожиданно для себя сказал правду. «Археологам больше нечего делать на Зоненштайне, профессор. Вы там ничего не найдете. То, что нужно искать, лежит не под землей». Плечи Кауфмана опустились. Штернбергу стало жаль его, этого больного старика, столько лет посвятившего делу, которое в конце концов у него отобрали. «Послушайте, профессор», – вкрадчиво начал он, положив холеную. горячую руку на высохшую холодную руку археолога. «Я могу вернуть вам здоровье. Это в моих силах. Если вы хотите. Ваше намерение тут совершенно необходимо». Под тонкой, чуть золотистой кожей его руки голубоватые жилы ветвились, как гибкие ростки большого, сильного дерева, а узловатые вены на руке профессора походили на засохшие сучья. Кауфман, помедлив, убрал свою руку, затем поднялся. Не пытайтесь откупиться, господин Штернберг. Мне, право же, ничего от вас не нужно.